Размышления. Я обожаю природу. Общение с ней всегда приносит радость. Люблю деревья, цветы, фигурные изгороди в форме жирафов. Глядя на такие изгороди, я всегда поражаюсь, на что способна природа. Каждый день я стараюсь проводить как можно больше времени на свежем воздухе. Мне нравится заниматься йогой в саду, медитировать. Иногда я и душ там же принимаю. Словом, я не торчу дома все время. Мне нравится бывать на природе. Утром я пью кофе у пруда с карпами, а потом усаживаюсь рядом со скульптурой. В моем саду стоит статуя Хелен Мирен в полный рост. И делаю то, чем положено заниматься на берегу пруда, предаюсь размышлениям. Я раздумываю о всяком. О жизни, о нашей бесконечной вселенной и о том, как нам повезло находиться среди природы и ее прекрасных стихий. Потом я перехожу к размышлениям о других вещах, Например, о том, как русалкам удается находить такие большие ракушки, которые можно носить вместо лифчика. Когда я гуляю на пляже, мне попадаются ракушки максимум размером с маленькую карамельку. Из них тоже можно сделать лифчик, только очень маленький. Вам известно выражение «он крупная рыба». Интересно, его слышали крупные рыбы из моего пруда? Испытывают ли мелкие рыбешки чувство неполноценности, сравнивая себя с ними? Или мелочь, знает выражение «мал золотник да дорог» и не переживает из-за своего размера. Может, она плавает себе в уверенности, что, несмотря на свои скромные габариты, ей есть что предложить миру, как киноа или сестра Молсон. Я могу часами сидеть и смотреть на прудик любой живописным отражением неба, облаков и птиц. Вокруг нашего дома множество разных видов птиц. Они всё время щебечут, и я пытаюсь угадать, что означает их щебет и о чем они переговариваются. «Смотри, это Элен, У нее особая связь с природой. Такая редкость для человека». «Да, на само спокойствие и безмятежность. Ты только посмотри на нее. Сидит на скамеечке, пьет кофе», отвечает другая птичка. «Наверняка с ней очень весело. Такая чудачка, но милая», насвистывает первая. Они продолжают говорить обо мне всякие приятности, даже на самом деле». А я рассуждаю про себя о том, как здорово было бы летать вместе с ними целый день и смотреть на землю с высоты, кружить и парить, свободно расправив крылья. Иногда я так увлекаюсь, что начинаю бегать по двору и махать руками, как крыльями, ну, вылитая чайка на берегу. Иногда я даже издаю птичьи звуки. После трех-четырех таких криков сосед обычно начинает орать, чтобы я замолкла. «Заткнитесь, леди, питон. И наденьте, наконец, штаны. А я ему сами наденьте, сэр, потому что в панике не могу придумать ничего лучше. Разумеется, оказывается, что он и так в штанах, поэтому мой остроумный ответ звучит не так уж остроумно. Но суть в том, что мой сосед не столь близок к природе, как я. Вокруг нашего дома водятся разные дикие животные. Нам встречались даже рыси, олени и кабаны. А однажды Порша пришла и заявила, что открыла новый вид. И это странное создание встретилось ей за домом. Раньше она никогда не встречала таких зверей с маленькими глазками и волосатой мордой. Поначалу я решила, что в гости заглянула моя кузина Нэнси, но потом оказалось, что это все-таки была не она. По словам Порши, животное напоминало бородавочника. Я же сказала, что мы живем не в африканском заповеднике. И все же... Одно время я не сомневалась, что Порша видела опоссума, Но, наконец, мы выяснили, что таинственное существо зовется пекари пекари водится в пустынных районах, например, в Аризоне. Ума не приложу, как этот зверь очутился в Беверли-Хиллз, зная лишь, что когда он попался мне на глаза в следующий раз, то читал сценарий трансформеров и назначал встречу с агентами. В свободное от размышлений у пруда время я люблю садовничать в саду. Или огородничать в огороде. Я обожаю ухаживать за растениями. Это очень благотворно воздействует на психику. На самом деле я общаюсь с растениями как с психотерапевтом. Я рассказываю им о том, что происходит в моей жизни, делюсь мечтами и планами, страхами и сожалениями и изливаю злость на людей, которые вдруг останавливаются в самом низу эскалатора и думать не думают, что за ними спускается целая толпа. С растениями я могу говорить о чем угодно. А самый большой плюс такой психотерапии в том, что вместо нескольких сотен долларов в час они берут с меня всего 60. Недавно я прочла, что садоводство – любимое хобби американцев. Ну ладно, я только что это придумала. Но кто будет проверять? Зато я точно знаю, что это мое любимое занятие. У меня много хобби, но работа в саду особенно мне мила. Полагаю, это связано с тем, что я могу съесть результаты своего труда. Достаточно посадить семечко, полить его, и всего через несколько месяцев можно собрать урожай помидоров, которого вполне хватит на приготовление пары порций салатика. Других таких съедобных хобби не так уж много. Скажем, если ваше хобби – кулинария. Нет, это плохой пример. Скажем, если вы любите путешествовать и во всех странах пробуете местные блюда. Суть в том, что я люблю работать в саду и огороде. Мы с Поршей выращиваем помидоры, сладкий перец, цукини, свеклу, баклажаны, базилик и другие пряные травы. Все эти овощи очень приятно пахнут, классно выглядят. И я даже передать не могу, как здорово пригласить людей на ужин и угостить их плодами своего труда. В буквальном смысле. Кстати, оказалось, что плоды чресел – это совсем другое. Недавно за ужином я спросила Марту Стюарт, нравятся ли ей плоды моих чресел, и бедная Марта чуть не подавилась рагу. Если у вас нет своего огорода, советую вам его завести. Выращивать овощи очень весело, и это экологичное хобби. У меня даже есть поговорка на все случаи. Хотите добавить перчинку в свою жизнь? Посадите перец и сделайте из лимонов лимонад.